Иван-Царевич и Марфа-Царевна. У одного царя много лет содержался мужичок. Руки железны, голова чугунна, сам медный. Хитрец был, важный человек. Сын царя Иван-Царевич был маленький, ходил мимо тюрьмы. Этот старик подкрикнул его к себе и взмолился ему. — Дай, пожалуйста, Иван-царевич, напиться. Иван-царевич еще ничего не знал. Маленький был. Почерпнул воды и подал ему. Старика с этого в тюрьме не стал. Ушел. Дошла эта весть до царя. Царь приказал Ивана-царевича за это дело выгнать из царства. Царское слово — закон. Иван царевичи выгнали из царства. Пошел он, куда глаза глядят. Шел долго. Наконец приходит другое царство, прямо к царю, просится в службу. Царь его принял, приказал сделать конюхом. Он только спит на конюшне, а за конями не ходит. Конюшный старосты не однажды бил его. Иван царевич все терпел. Какой-то царь сватал царевну у этого царя и не высватал, зато объявил войну. Этот царь ушел с войсками, а царством осталась править дочь его, Марфа-царевна. Она и прежде замечала Ивана-царевича, что он непростого роду, зато и послала его в какое-то место губернатором. Иван-царевич уехал, живет там, правит делом. Один раз поехал он на охоту, только выехал за жило, за жилье. Неоткуда взялся мужичок, руки железные, голова чугунно, сам медный. а Здравствуй, Иван-Царевич! — Иван-Царевич ему и поклонился. Старик зовет его. — Поедем, — говорит, — ко мне в гости. Поехали. Старичок ввел его в богатый дом, крикнул малой дочери. — Эй, давай к нам пить и есть, да и полуведерную чашу вина! — закусили. Вдруг дочь приносит полуведерную чашу вина и подносит Ивану царевичу. Он отказывается, говорит, мне не выпить. Старик велит, братца, взял чашу, и откуда у него сила взялась? но один дух так и выпил от вину. Потом старик созвал его разгуляться. Дошли до камня в пятьсот пудов. Старик говорит, поднимай этот камень, Иван царевич, он думает себе. Где мне поднять такой камень? Однако попробую. Взял и легко перекинул. Сам опять и думает, откуда ж у меня берется сила? Небось, этот старик в вине ее мне подает. Походили сколько времени и пошли в дом. Приходит. Старик средней дочери крикнул ведро вина принести. Иван-царевич смело взялся за чашу вина, выпил за один дух. Опять пошли разгуляться. Дошли до камня в тысячу пудов, — старик говорит Ивану-Царевичу. — переметни этот камень. Иван-Царевич тотчас схватил камень и бросил, и думает себе. — Эк, сила хочет во мне быть! Воротились опять в дом, и опять старик крикнул большей дочери принести полтора ведра чару зелена вина. Иван-Царевич и это выпил на один дух. Пошли со стариком разгуляться. Иван-Царевич легонько метнул камень в полторы тысяч пудов. Тогда старик дал ему скатерку, самовертку и говорит. — Ну, Иван-Царевич, в тебе теперь силы много, лошади не поднять. Крыльцо дома вели переделать. Тебя оно не станет поднимать. Стулья надо другие же. Под полы можно ставить чаще под стоек. Ступай с Богом. Все люди засмеялись, как увидели, что губернатор с охоты идет пешком, а лошадь ведет в поводу. Он пришел домой. Под полы велел наставить стоек, стулья все переделали. С горничных прогнал, один себе живет, как пустынник. И все девятся, как живет он голодом. Никто ему не стряпает. Дарм, что его питает скотерка самовертка В гости ходить никому он не стал. Да и как ходить? Ничего его не поднимало в домах. Царь между тем с походу воротился. Узнал, что Иван-царевич живет губернатором. Приказал его сменить и сделать опять конюхум. Нечего делать. Иван-царевич стал жить конюхом. Один раз конюшный староста стал его куда-то наряжать, да и ударил. Иван-царевич не стерпел, как схватил его сам, так голову и отшиб. «Дошло дело это до царя. Привели Ивана-царевича». «По что ты ушиб старосту?» — спросил царь. «Он сам наперед ударил меня». Я не шибко и отплатил ему, да как-то по голове, голова и отпала. Другие конюхи сказали тоже, задел наперед староста, а Иван-царевич ударил его не шибко. Ничего не сделали с Иваном-царевичем, только сменили из конюхов солдаты. Он и тут начал жить. Не через долгое время приходит к царю мужичок. Сам с ноготь, борода с локоть, и подает письмо за тремя черными печатями от водяного царя. Тут написано Ежели царь в такой-то день и на такой-то остров не привезет дочь свою марфу, царевну, в замуж за сына водяного царя, то он людей всех прибьет, и все царство огнем сожгет а за Марфой царевной будет трехглавый змей. Царь прочитал это письмо, подал от себя другой ответ к водяному царю, что дочь отдать согласен. Проводил старика и созвал сенаторов и думных диаков, Думу, думать, как отстоять дочь от трехглавого змея. Еже не послать ее на остров, то всему царству от водяного царя будет смерть. Кликнули клич, не ли такой человек, который взялся бы выручать от змея Марфу-царевну, за того ее царев замуж отдаст. с какой-то поддергайка, выскочка, взял роту солдат, повез Марфу-царевну, привозит на остров, оставил ее в хижине, а сам остался дожидаться змеи на улице. Между тем Иван-Царевич узнал, что Марфу-Царевну увезли к водяному царю. Собрался и поехал на остров. Пришел в хижину. Марфа-Царевна плачет. — Не плачь, царевна, — сказал он ей. — Бог милостив. Сам лег на лавку, голову положил на колено Марфи-Царевне и уснул. Вдруг змейхи начал выходить. Воды за ним хлынула натрия аршина. Барин с солдатами стоял тут. Как начала вода прибывать, он искомандовал им «Марш на лес!» Солдаты все сбились на лес. Змей вышел и идет прямо в хижу. Марфу царевна увидела, что змей идет за ней. Начала Ивана-царевича будить. Тот соскочил. На один раз отсек все три головы у змея, а сам ушел. Барин повез Марфу-царевну домой к отцу. Не через много времени старик сам с ноготь, борода с локоть, Выходит опять из воды и несет от водяного царя письмо за шести черными печатями, Чтобы царь привез дочь на тот же остров шестиглавому змею, А ежели он не отдаст Марфу-царевну, то водяной царь грозился все царство потопить». Царь отписал опять, что согласен отдать Марфу-царевну. Маленький старичонка ушел. Царь начал крикать клич. Послали везде бумаги. Не найдется ли такой человек, который бы избавил Марфу-царевну от змея? Тот же барин опять явился, говорит, «Я ваше царское величество избавлю, только дайте роту, солдат, да больше не надо ли?» Теперь змея шести главах. Будет мне этого много. Собрались все, повезли Марфу-царевну. А Иван-царевич узнал, что Марфа-царевна опять в напасти. За добродетель ее, что его сделала губернатором. Пошел туда ли, поехал ли. Так же застал Марфу-царевну в хижине, входит к ней. Она уж ждет его. Только увидела, обрадовалась. Он лег уснул. Вдруг шестиглавый змеи начал выходить. Воды хлынуло на шесть аршин. Барин-солдат-мище сперва сидел на лесу. Змей вошел в хижину. Марфа-царевна разбудила Ивана-царевича. Вот они схватились, бились-бились. Иван-царевич отсек змею голову. Другу, третью и все шесть избросал их в воду, а сам буд ни в чем не бывал, пошел. Барин с солдатами слез с лесу, поехал домой, доносит царю, что Бог помог отстоять Марку-царевну. И ее, видно, настращал чем-то этот барин. Она не смела сказать, что не он отстаивал ее. Барин стал приступать, чтобы сделали свадьбу. Марфу царевна подождать. — Дайте, — говорит мне, — поправиться со страху, а то вон как напугалась. — Вдруг опять тот же старик. Сам с ноготь, борода с локоть, выходит из воды и несет письмо с девяти черными печатями, чтобы царь немедленно послал Марфу-царевну на такой-то остров и в такой-то день к девятиглавому змею, а ежели не пошлет, то все его царство будет потоплено. Царь опять отписал, что согласен. Сам начал искать такого человека, какой бы избавил царевну от девятиглавого змея. Тот же Барин опять выискался и поехал с ротой солдат и с Марфой царевной Иван царевич услыхал это, собрался и отправился туда же. А Марфа царевна там уж ждет его. Он пришел, она обрадовалась, стала его спрашивать, какого он роду, кто такой, как зовут. Он ничего не сказал, лег и уснул. Вот девяти главы змей и начал выходить. Воды поднял на себе на девять оршин. Барин опять скомандовал солдатам. Марш на лес! Залезли. Марфа-царевна будет Ивана-царевича, не может разбудить. Змей уж близко у порогу. Она слезно заплакала. Ивана-царевича разбудить все не может. Змей уж подползает. Только схватить Ивана-царевича, он все спит. У Марфы царевны был ножичек пирочинный, она им резнула по щеке Ивана Царевича. Он проснулся, соскочил, схватился со змеем биться, барахтаться. Вот змей начал издалять Ивана Царевича. Одолевать. Неоткуда взялся мужичок руки, железный голова чугунна, сам медный, схватил змея. Отсекли двоимя ему все головы, сбросали в воду и ушли. Барин пущитого обрадовался, соскакались с лесу, отправились в свое царство, и он неотступно стал просить царя сделать свадьбу. Марфу царевна отказывался Подождите немного, да дайте мне оправиться, я и то вон как испугался. Старичок с ноготок, борода с опять принес письмо. Водяной царь требует виноватого. Барину не хотелось бы ехать к водяному царю, да делать нечего. Послали, снарядили корабль и отправились. А Иван-царевич тут на флоте служил, как-то попал. Тут же на корабль плывут. Вдруг навстречу им корабль, как птица летит, только и кричат, — Виноватого! Виноватого! — и пробежал мимо. Немного отплыли другой корабль навстречу и опять кричат «Виноватого! Виноватого!». Иван-царевич указал на барина. Уж они его били-били, до полусмерти проехали. Вот приезжают они к водяному царю. Водяной царь приказал натопить докрасно на чугуннули, железнули баню и виноватого посадить туда. Барин перепугался, душа в пятки ушла. Смертенько приходит. А у Ивана-Царевича остался с тех кораблей какой-то человек. Увидел, что Иван-Царевич непростого роду, и стал у него служить. Иван-Царевич послал его. — Ступай, сиди в бане. Тот сейчас сбегал. Ему дьявол то и есть, ничего там не деется, прибежал обратно невредим. Виноватого опять потребовали. Теперь к самому водяному царю барину увели. Уж его ругал-ругал, бил-бил водяной царь и велел прогнать. Поехали обратно. Барин дома пуще еще стал гордиться и не отходит от царя, приступает, чтоб сделал свадьбу. Царь просватал, назначили день, когда быть свадьбы. Барин, где поднялся, рукой не достанешь, никто близко не подходи. А царевна говорит отцу. — Батюшка, вели собрать всех солдат. Я хочу смотреть их. — Тотчас солдат собрали. Марф царевна и пошла. Всех обошла и, доходит до Ивана-царевича, взглянул на щеку и видит рубец, как она норчком его резнула. Берет она Ивана-царевича за руку и ведет к отцу. — Вот, батюшка, кто меня избавил от змеев! Я не знала, кто он, а теперь узнала по рубцу на Барин от сидел с солдатами на лесу. Тут же солдат тех спросили, сидели ли они на лесу. Они сказали, правда, ваше царское величество, барин был еле жив, негоден. Того разу его разжаловали и послали в ссылку, а Иван-царевич обвенчался на Марфе-царевне, стал жить, добыть и хлеб. Жевать.